по которой мировой судья полномочен задержать и засадить в тюрьму всякого, против кого у него есть улики или подозрения. Негодяй умудрился даже обернуть против меня мои же показания, утверждая, что коль скоро я сам, по собственному моему заверению, принял обличие разбойника или злоумышленника, то я тем самым добровольно подверг себя подозрениям, на которые жалуюсь, и подвел себя под действие закона, намеренно облачив свое поведение цвета и одежды преступности. Все его доводы и его судейский жаргон я отразил негодованием и насмешкой, и добавил, что могу, если нужно, представить поручительство моих родных, которое судья не может отвести, не совершив тем самым правонарушения. «Извините меня, мой добрый сэр, извините, сказал ненасытный секретарь, перед нами тот случай, когда закон не допускает ни поручительства, ни залога». Преступник, задержанный на основании тяжелых улик по статье 3 статутов короля Эдуарда, не может быть отпущен на поруки, причем в законе сделана особая оговорка о лицах, обвиненных в грабеже или в покушении на грабеж, или же в содействии таковому. «Его милости», — добавил он, — «следует помнить, что такие лица никак не могут быть освобождены ни по устному, ни по письменному поручительству». в этом месте Разговор был прерван появлением слуги, который вошел и передал мистеру Джобсону письмо. Едва пробежав его глазами, секретарь напустил на себя вид человека, который хочет показать, что досадует на помеху и сознает, какую ответственность налагают на него его многообразные обязанности, и воскликнул. «Боже праведный! Этак у меня не будет времени блюсти, ни общественные интересы, ни мои личные не дают ни отдыху, ни сроку». «От души хотел бы, чтобы в этих краях поселился еще один джентльмен нашей профессии!» «Боже упаси!» — взмолился вполголоса судья. «Вполне довольно и одного из вашего племени!» «С разрешения вашей милости здесь дело идет о жизни и смерти!» «Бог ты мой! Надеюсь, не судебное!» — сказал встревоженный блюститель закона. «Нет-нет!» — ответил с важным видом мистер Джобсон. «Дедушка Рутлидж из Граймс-Хилла собирается отойти в лучший мир!» Он послал одного нарочного за доктором килдауном чтобы тот взял его на поруки, а другого за мной, чтобы я уладил его земные дела. «Ну что ж, поезжайте», — сказал торопливо мистер в «Случай может оказаться из тех, когда закон поручительства не допускает или обернется так, что смерть судья сочтет лекаря неплатежеспособным и отклонит его поручительство». «Но как же быть?» — сказал Джобсон, обернувшись на полпути к дверям. «Ведь и здесь мое присутствие необходимо. Я могу сейчас же составить приказ об аресте, а констебль стоит внизу». «Вы слышали?» — добавил он, понижая голос. «Мнение мистера Рэшли». Остального, сказанного шепотом, я не разобрал. Судья ответил громко. «Нет, любезный, нет. Мы подождем вашего возвращения. Тут каких-нибудь четыре мили». «Эй, дайте сюда бутылку, мистер Моррис. Не унывайте, мистер Озбалдистон. И вы, моя Роза Пустыни, стаканчик легкого вина освежит румянец на ваших щеках». Диана вздрогнула, очнувшись от задумчивости, в которую, казалось, была погружена, пока между нами шел этот спор. «Нет, судья, боюсь, как бы румянец не перешел на другую часть лица, где вряд ли он послужит к украшению, но я охотно выпью чего-нибудь прохладительного» и, наполнив стакан водой, она торопливо сделала несколько глотков. Ее порывистые движения плохо вязались с напускной веселостью. Мне, однако, было некогда наблюдать за ее поведением, так как я был слишком занят борьбою с новыми и новыми препятствиями к немедленному расследованию возведенного на меня позорного и наглого обвинения. Но судья не поддавался на уговоры разобрать дело до возвращения секретаря, Отъезд Джобсона, видно, радовал его, как школьника, праздник. Он упорно старался развеселить общество, хоть всем нам было не до веселья. Мы были озабочены, кто собственным своим делом, кто тревогой за другого. Полно, мистер Моррис. Вас не первого ограбили и, верно, не последнего. И сколько теперь не горюй, пропажу не вернешь. А вы, мистер Озбалдистон, тоже не первый сорванец, остановивший на дороге честного человека». В молодые дни был у меня друг-приятель, Джек Уинтерфилд, лучший в мире товарищ. Скачки ли петушин или бой, он тут как тут. Нас, бывало, водой не разольешь. Подвиньте бутылку, мистер Моррис, сухую не поговоришь. Много чарок вина опрокинули мы с бедным Джеком. Много ставили ставок на боевых петухов. Был он из хорошей семьи, острослов, умница и честнейший был человек. Даром, что помер такой смертью. Выпьем в его память, джентльмены. Бедный Джек Уинтерфилд. А раз уж мы заговорили о нем и о таких вещах, благо этот окаянный секретарь отправился рыскать по собственным нуждам, и мы сидим уютно в своей теплой компании, скажу вам, мистер Озбалдистон, послушайте моего совета и прекратите такие дела. Закон суров, очень суров. Бедного Джека Уинтерфилда Повесили в Йорке, невзирая на все его родственные связи и всяческие хлопоты, а всего лишь за то, что он отобрал у одного жирного просола из западной стороны выручку за двух-трех быков. «Вы уже видели, честный мистер Моррис испугался до полусмерти и все такое? Довольно, черт возьми! Верните, бедняги, его чемодан и кончайте шутку!» У Морриса сразу посветлели глаза. И он, запинаясь, начал уверять, что не жаждет ничьей крови, когда я пресек для него всякую надежду на полюбовную сделку, объявив, что я оскорблен предложением судьи, который, очевидно, считает меня виновным, тогда как меня привело в его дом намерение опровергнуть клевету. В эту неловкую для всех минуту отворилась дверь, и слуга сказал, «Вашу честь дожидается неизвестный джентльмен». Тот, о ком он так доложил, Без долгих церемоний вошел в комнату.